Вступить в переговоры с Коммунистическим корреспондентским комитетом в Брюсселе и дать устный отчет о положении наших дел. Одновременно просим Брюссельский комитет доверить гражданину Моллю, который является членом здешнего комитета, переговоры по вопросам любой серьезности и сообщить все, что касается Лондонского комитета». Документ был датирован 20 января 1847 года и подписан, кроме Шаппера, еще четырьмя членами Союза. В последующих переговорах с Марксом все сомнения Моля окончательно рассеялись, и он продолжал настойчиво уговаривать членов Брюссельского комитета вступить в Союз справедливых. При этом он рассказал, что Центральный комитет Союза решил созвать Конгресс, на котором будет оглашен особый манифест — В нем взгляды, отстаиваемые Марксом и Энгельсом, должны быть провозглашены как учение всего Союза. Но ведь могут быть и возражения у наиболее отсталых и костных людей, и именно поэтому необходимы Союзу такие опытные и хорошо вооруженные теории бойцы, как Карл и Фридрих. «Без вас нам трудно будет положить некоторых наших старых путаников на обе лопатки и заставить их задуматься», — сказал Моль. Вы, и Энгельс, поможете нам. Есть у нас неплохие парни, бойцы, настоящие пролетарии, но за прошлые годы нагромоздилось столько всяких теорий, что у них в голове хаос, а терять их отбрасывать нельзя. Если в Союзе будут такие, как вы, мы, сомневающихся парней, легко выведем на прямую коммунистическую дорогу». Из Брюсселя Моль поехал в Париж к Энгельсу. Вскоре Маркс, Энгельс, Вольф и многие другие их единомышленники приняли предложение Союза Справедливых и стали его членами. Летом 1847 года в Лондоне состоялся Конгресс Союза Справедливых. Маркс не смог поехать из-за отсутствия денег. От Брюссельского комитета в Англию отправился Вольф, от парижского Энгельс. На Конгрессе был выработан новый устав – Его передали на обсуждение отдельных комитетов на местах с тем, чтобы на следующем Конгрессе утвердить его. «Союз справедливых» по предложению Маркса и Энгельса переименовали в «Союз коммунистов». Прежний лозунг «Все люди-братья» был заменен. Новый призыв впервые появился ранней весной 1847 года в первом номере коммунистического журнала. Он глотил пролетарии всех стран «Соединяйтесь». Конгресс вынес решение об исключении сторонников Вейтлинга из рядов Союза. Этим подчеркивалась несовместимость признания сектантских и утопических догм с пребыванием в пролетарской организации. Маркс зорко вглядывался во все происходящее в Европе и подмечал признаки быстро приближающейся революционной бури. По всей Западной Европе углублялся торгово-промышленный кризис. Он особенно тяжело отразился на жизни рабочих и ремесленников Англии, Германии и Франции. Мелкие и средние предприниматели вынуждены были закрывать свои предприятия и увольнять и рабочих. Безработица увеличивалась с каждым днем. Год 1847 был неурожайным в Европе, и нищета душила бедняков. Начался голод и с ним болезни. От тифа в Германии и Франции гибло много народа. Цены росли, наживались купцы и капиталисты, погибали неимущие, вспыхивали голодные бунты, народ громил булышные. В больших промышленных городах происходили стачки, чреватые восстаниями. Энгель сообщал из Франции, «Здешние рабочие острее, чем когда-либо, ощущают необходимости революции, и при том гораздо более радикальной и основательной, чем первые. И когда придет время, когда столкновение между народами и правительством станет неизбежным, они вмиг окажутся на улицах и площадях, они разроют мостовые, перегородят улицы амнибусами, телегами и каретами, забаррикадируют все переулки, каждый узкий тупик превратят в крепость и двинутся, сметая все на своем пути, от Бастилии на и дворец». Маркс и Энгельс не сомневались в близости демократической революции в Западной Европе. Они старались быстрее и крепче сколотить революционную партию рабочего класса. После первого конгресса коммунистические корреспондентские комитеты и группы влились в Союз коммунистов. По инициативе Маркса в Брюсселе в августе 1847 года были образованы общины и округа Союза коммунистов. В окружной комитет вошли Маркс, Вольф, Жиго и Юнг. Брюссельский комитет стал, по сути, направляющим центром